Мы в состоянии доказать геометрические положения постольку, поскольку они нами созданы. Когда бы то же самое было возможно и с физическими, тогда с таким же правом мы были бы в состоянии творить экс-нихило. Итак, черты точной безукоризненной ясности выдают нас зодчими математики и геометрии но экспансия точного метода на всю область научного знания возможна лишь при условии нашего самоузаконения в качестве творцов мира, к тому же записанного на язык математических символов и геометрических форм. Если мы откажемся от такой очевидной ложной гипотезы, То что же позволит тогда защищать тезис панматематизма, так уверенно заявлявшего о том, что структура реальности постижима в математических терминах? В горе защитники картезианского метода перенесли в физику геометрический метод и пользуясь им как ряд нитью, начали описывать причины, посредством которых Этот восхитительный мировой механизм якобы был создан Богом, выступившим в качестве архитектора некоего безмерного сооружения. Эти ученые-мужи уверены, что физика, которой они обучают, она же и сама природа, и как бы ты ни крутнул универсум, вновь окажешься перед той же физикой. Но, может быть, математика, геометрическое структурирование имеет ценность не только формальную, но и не лишено эмпирических гарантий? Именно такой вопрос поставил перед собой Вико в работе о древнейшей мудрости итальянцев, 1710-й. Здесь он напоминает, что в феномене человеческого важен акт самопознания homo сапиенса, который конституирует прочие элементы, и добавляет, В физике работают лишь теории, проверяемые на практике с помощью фактов, обнаруживающих эффекты, сходные с природными. Аналитический математический метод недостаточен в естественных науках, ибо среди его элементов нет места фактическому эксперименту для проверки той или иной теории относительно ее ценности и плодотворности». Критические замечания веко по поводу картезианского метода дают нам представление о солидной дистанции, разделяющей его с господствующим течением мысли того времени. Галилео-картезианский метод представлял собой путь научного познания, в основании которого лежал принцип радикальной гомогенности Бога, мира и человеческого разума, отстроенного наподобие той же математической структуры, идеала совершенства и простоты. Однако там, где Галилея и Декарта вводили предпосылку гомогенности, Вико настаивал на принципе гетерогенности. Бог не геометр, реальность вовсе не математическая структура, а связь людей посредством математики и только убогое представление. Паоло Росси сделал наблюдение, что мысль веко связана с гностика каббалистической космологии и герметической традицией. Мотивы платоновского тимея то и дело всплывают при чтении его работ. Свойство материи, пишет Вико, быть бесформенной, неполноценной, темной, инертной, разделенной, текучей, инакой, как называл ее Платон, всегда от себя отличной, и благодаря всему этому материя по природе беспорядочна, хаотична, готова к разрушению любых форм. Помимо несостоятельности картезианства в области научного метода, Вико показывает его низкую эффективность и в философии. Пресловутое «cogito ergo sum» лишь кажется фундаментальной истиной. Этот принцип «я мыслю, следовательно, я существую» на деле не способен нейтрализовать все разъедающий скептицизм, ибо он достигает в лучшем случае осознание существования субъекта, но никак не обосновывает науку» или иначе он способствует психологической определенности, но не научной. Осознание равносильно принятию факта, наука же имеет дело с причинами и элементами, образующими факты. Поэтому когито удостоверяет факт существования мысли и осознания ее, но не имеет прямого отношения к причинам, а следовательно и к науке. Скептик, подчеркивает веко, ничуть не сомневается ни в том, что он мыслит, ни в определенности того, что он видит, ни в том, что он существует. Он лишь утверждает, что определенность мысли о присутствии сознания еще не наука. Обывательская данность самому себе доступна лишь идиоту, но разве это та драгоценная истина, найти которую суждено лишь избранным? Кроме того, картезианский метод в своей хваленной отчетливости не оставляет и узкого просвета в область правдоподобного. Нечто среднее между истинным и ложным, необычайно богатое по оттенков правдоподобное, не есть ли сфера истин человеческих, по преимуществу проблематичных, а потому лишенных гарантий в непогрешимости. А что иное мы можем сказать по поводу морали, чувств, Эмоций, фантазий, поэзии, искусства, красноречия. Чего здесь больше? Выдумки, обмана или правды и искренности? И разве история не дает нам понять, что все это в реальности перемешано? Допустимо ли, замечает Веко, при неуемном рвении к естественным наукам оставлять в небрежении законы человеческого поведения, страсти, их преломления в гражданской жизни, свойства пороков и добродетелей, характерные свойства разных возрастов, половых различий, племенных особенностей, типов рациональности, не говоря уже об искусстве декора, что среди прочего особенно сложно?» Все это причины, по которым наука, наиболее важная для государства, менее других разработана и мало кого интересует. Итак, мы видим, как наш философ, благодаря отчаянной борьбе против редукции философского знания к физико-математической модели, сам того не подозревая, открыл новую главу в истории научной мысли. Вторая, после Сократа, попытка смещения философской рефлексии с космоса на человека, тем не менее осталась маргинальным явлением на фоне набиравшей обороты научной мысли нового времени. Третье. Верум фактум и открытие истории. Полемика с рационализмом картезианского обжига и свойственная ему тенденции интенсивного распространения – привела Вико к убеждению, что, возможна одна лишь наука – наука о том, что можно сделать или воспроизвести. Критерий истинности в делании – сделать нечто, значит достичь подлинной ясности и отчетливости на путях строгого познания. Так, понятая наука об артефактах, фактах произведенных, а не только мысленных, ясное дело, доступно только гомофабер – человеку-производителю, ремесленнику, мастеру. Именно эта теоретическая интуиция поведет неаполитанского философа вперед через рифы иссеченного дна эпистемологии века научных потрясений. Образцовая четкая геометрия невозможна без допущения, что она изобретена человеком. Факт и фактор-делатель – суть условия и приют истины. Верум истинное и фактум, сделанное, в латинском пишет веко все в той же работе о древнейшей мудрости итальянцев, взаимно конвертируемы, отсюда вполне правомерно заключить. Древние ученые были убеждены, что истинное и сделанное одно и то же, ведь и первый Творец, Господь наш, стал первой истиной. Ясно, Бог высшая премудрость, ибо Он создатель всего. Ну а человек. Человек может знать лишь то, что произведено им самим, начиная с математики, геометрии и кончая внешним миром в колеблющихся пределах его экспериментальных возможностей производить и воспроизводить нечто. Но помимо того, есть царство, где человек властвует безраздельно. Это мир истории. Коммерция, возможные институты, войны, обычаи, мифы, наречия – разве все это не дело рук человеческих? Гражданский мир целиком замечает веков своей новой науки, сотворенный людьми по их разумению, ибо они не могли ни искать и не найти, в конце концов, тех принципов, согласно которым меняется сам разум человеческий. Именно этот мир надлежит исследовать. Поднимая один пласт за другими и перерабатывая их, как сделанные, можно достичь знания не менее точного и ясного, чем геометрия и математика. Однако, открывая эту новую главу, необходимо понять принципы и методы выведения науки из того, что было до сих пор обледенелой массой, погребенной и забытой всеми. Речь идет о науке, похожей и вместе с тем превосходящей геометрию. Эта наука должна освоить нечто сверх элементов геометрии, имеющие дело с величинами, реальность которой – точки, линии, плоскости, фигуры. Ее доказательства как бы сродни божественному. Они должны преисполнить тебя, читатель, упоением неземным, ведь в Боге знать и делать есть одно и то же. Четвертое. Веко против истории философов. Бэкон с его критикой идолов, Декарт с врожденными очевидными идеями, Лейбниц с его «Матезис универсалис» Спиноза с экзальтацией разума, под властью которого оказались эмоции и страсти, все они были единодушны в том, что познавательный идеал в простоте и логической строгости математики. Как же трактовать появившиеся к тому времени новые документальные материалы о примитивных народах в свете такого идеала? Чем иным, как не фантазмами и извращениями событий персонажей, представали отчеты об экспедициях? Как понимать вечные противоречия историков в подаче одного и того же материала? Что значит преувеличение и идеализация персонажей, придуманные историками якобы в пользу любви к Отечеству, вопреки интеллектуальной честности? Может быть, прошлое непознаваемо в своей исторической объективности ввиду своей удаленности? Либо, если и познаваемо, то ничему путному не может научить нас обладатели, наконец, созревшего разума. Какая хлесткая самоирония в словах Вольтера, заметившего как-то, что не так много эпох в истории, дающих повод для гордости цивилизованным нациям. Эпоха Александра, закрывающая классическую ладу, век Августа, зенит республики и империи, Флоренция времен Возрождения и, наконец, эпоха Людовика XIV во Франции. Такая морализаторская установка уже сама по себе размывала основы исторического исследования и упраздняла научную ответственность за результаты поиска, делая непроходимой пропастью между сферами знания научного и исторического. В самом деле характеристикой научной модели века была квантификабельность, то есть количественная сосчитываемость, ведь только в этом случае применимы математические методы. Это была явная передержка по отношению к античной модели – полагать, что на всякий вопрос возможен один и только один ответ – универсальный, вечный, неизменный. Казалось, и математика, и физика, и механика, и астрономия, а потом и химия, ботаника и зоология, как и все прочие науки, делали неизбежным критерием объективной истины логическое доказательство измерения. Естественно, в рамках такой постановки проблемы уже не оставалось места для трактовки материала квалитативного происхождения, где качественные характеристики доминируют, такова, например, история. Декарт напоминает веко, хотя и не находил зазорным времяпровождение тех, кому нравилось учиться какому-то диалекту, швейцарскому или бретонскому, но все же думал, что это занятие не для тех, кто всерьез посвятил себя приумножению знания. Мольбранш называл историю делом сплетников. Лейбниц, хотя и написал сам пространное историческое сочинение, продолжал считать историю средством удовлетворения любопытства по поводу происхождения того или иного рода, или государства, в лучшем случае школой морали. Ее подлинное по отношению к математике положение оставалось решительно всем очевидным. Итак, пренебрежение к истории не было случайным. История не числилась в штате серьезных наук. История трактовалась как школа морали. Проблемы научности и ее деталей не возникало. Ведь что за наука, мораль? Вопреки всем, Вико объявил, история не наука, но может и должна ею стать. Ведь этот гражданский мир сотворен людьми, а потому более других предметных сфер реальности научно объясним и подлежит систематизации. Но все это возможно лишь после отказа от неверных методологических предубеждений. Пятое. Веко против истории историков История с точки зрения самих историков, веко так же мало удовлетворяет, как и история, увиденная глазами философов. Бесконечные противоречия и фальсификации, сомнительные интерпретативные принципы историографами использовались часто произвольно. Все это веко называет национальным чванством и ученой спесью. Важнее всего показать, что именно их нация раньше других пришла к цивилизованным формам жизни, что записано в памяти народа с сотворение мира. Таким находит веко реконструкции событий Геродота, Тацита, Полибия, Ливия, чересчур много сыновней любви к родине. Говоря о более близких по времени историках, Амаршаме, Спенсере, Ванхерне, веко упрекает их в буквализме относительно документов и их интерпретации. Для них цивилизация взяла старт с египтян, распространившись из этого единственного источника на прочие регионы. В чем же ошибка? Она в некритическом прочтении древних текстов александрийских ученых, которыми руководил интерес национального престижа. Подчеркнуть свой критический угол зрения необходимо веко для уяснения общей концептуальной схемы, согласно которой любой историк-дексограф наделен определенными предпочтениями просто благодаря факту принадлежности к исторически данному обществу. Верование рассказчика или группы рапсодов вовсе не продукт их индивидуального творчества, скорее они рождены обществом. Традиционные источники исторической документации никак не отражают этой преданности субъективного характера. Тем важнее выделять всякий раз систему ценностей и просто предрассудков фактического и нормативного характера. Не принимать их в расчет означает остаться в плену фантазийной цепочки и никогда не вставать на путь корректной интерпретации исторического документа концептуальным анахронизмом называет Веко привычку распространять на отдельные эпохи представления и категории типичные для нашего времени. Утрата чувства исторического времени, как и преувеличение рациональных возможностей это ошибки историков разных поколений. Веко не согласен с Беконом, когда тот говорит о несравненной мудрости древних, не потому что недооценивал мудрость древних, а потому что Бекон не усматривал различия между идеалом мудрости, древним и новым. Что же касается древней римской истории, то Вико был резко против толкования ее документов в терминах «народ, царство, свобода» в современном значении этих слов, без старого понимания того, что народ – это патриции, а царство – это тирания. К примеру, национальную спесь он усматривал в толковании законов 12 таблиц, древний Римский кодекс законов, как простое воспроизведение Афинского кодекса. Во-первых, вряд ли корректно представлять римлян естественными наследниками греков. Во-вторых, еще более сомнительно читать 12 таблиц на категориальном языке эпохи, во всем чуждой древнеримской. Отвергая все, векло начинает с нуля, ничто не вытекает само собой из накопленной эрудиции. Исторические реконструкции неадекватны, ибо их теоретические предпосылки недостаточны. Шестое. Четыре автора Вико. В своей автобиографии Вико называет имена, составившие вехи в его культурном созревании. Конечно, это Платон который подвинул его к идеалу Вечного царства идеи в плане проведения, идеи, на которые могут быть основаны республики всех времен народов. Другие философы были склонны анализировать частные проблемы, в то время как Платон, теоретик мудрости универсальной и конкретной в то же время. Он видел в метафизике абстрактные субстанции более реальными, чем телесные, уже потому что они творят все прочее во времени. Это идеальная справедливость, когда архитекторы управляющие, координирующие и распространяющие начало, как два божественных кузнеца. Но кроме идеальной справедливости есть еще и конкретная человеческая история. Каковы же пути ее реализации? Здесь на помощь приходит Тацит, который показывает человека таким, каков он есть. Платон слишком занятый человеком идеальным, Забывает о примитивном его состоянии и о том, как он мог из недоразвитого стать образованным. Тацит же показывает, как в море бесконечных и беспорядочных событий, среди удач и поражений, практическая мудрость ведет человека к благу. Платон и Тацит стали двумя эскизами, в рамках которых Вико начал работу по реконструкции вечной идеальной истории, где государства, народы, нации восходят к своему зениту, а затем вступают в фазу декаданса. Если Платон – теоретик вечной мудрости, то Тацит – знаток простонародных нравов. А рядом с ними и Бекон, барон Веруламский человек универсальный в теории и на практике, философ и министр. Мечта Вико – соединить потаенную мудрость Платона и практичную искушенность Тацита в глобальном проекте Беконовской универсальной республики ученых-литераторов, где каждая наука помогает другой, и ни одна не мешает. Четвертым авторитетом Веко стал Гуго Гроцей, который в работе «О праве войны и мира» поставил вопрос о плодотворности союза философии и филологии, где первая – наука об истинном, а вторая – о точном знании, встречаются на пути преодоления понимания философии в духе чистого концептуализма, а филологии – как только грамматологии. Гроций, полагает Веко, приводит в систему универсального права всю философию и филологию, историю вымышленного либо определенного помещая все в лоно истории трех языков – еврейского, греческого и латинского. Мы видим теперь теоретический проект Вико, Удержать вместе мир универсальных идей Платона, мир фактов Тацита и с помощью филологического инструментария Гроция применить сумму этих знаний к миру языков, нравов, обычаев, гражданских и религиозных установлений, чтобы продвинуть, наконец, Беконовскую ученую республику к жизни. Седьмое. Единство различий философии и филологии. Дух исторических сочинений веков устремлен к жизнеспособному синтезу универсального и частного, абстрактного и конкретного, идеального и действительного. Для этого, по его мнению, необходим союз философии и филологии. Философия без филологии пуста, а филология без философии слепа. При этом речь идет не о правильном распределении их ролей, а об одной целостной науке – Вопреки абстрактной философии и картезианства веко интересуют лишь те универсальные принципы, ценность и плодотворность которых измеряется реальной историей в ее фазовом развитии. Неаприорные философские принципы с их аподиктической силой и неотдельные утверждения, подтверждающие или отрицающие те или иные факты. Его интересует теоретическая система как целая факты исторической эпохи, вместе взятые от обычаев до религиозных и гражданских институтов, наречий, преданий. Филология, с другой стороны, непонятна в отрыве от теоретической информации, когда она не отдает себе отчета в безмерном богатстве смыслов, таящихся в документах. Разве возможна филология как наука, не артикулированная в аналитической плоскости? Она может стать наукой только тогда, когда обнаружит в себе очертания вечной идеальной истории, поверх которой течет история всех наций, растворенная во времени. И в самом деле, ведь нет фактов нейтральных, лишенных теоретических предпосылок. Реконструировать теоретическую картину, используя ее в филологических исследованиях, значит подняться от грамматики до строгой науки лингвистики. Филология, конечно, ориентирована на уточнение различных языковых фактов мифологии, поэзии, древностей. Она становится доктриной тогда, когда интересуется всем этим как социальным продуктом. Фактографическое описание вообще невозможно или во всяком случае неполно, если оно не опирается на философское понятие истинного. Истинное – это идея, философия, определенная это факт, филология. Но и истина, и определённость, истинный факт в конечном итоге взаимообратимы. Нет истины вне факта или истины без факта. Есть факт в истине и истина в факте. Таким образом, речь теперь идёт о верификации определённого и об определении истинного. В итоге мы получаем науку о том и о другом. Теоретика эмпирический дискурс веко удерживает несводимость и неразделенность точного и истинного в редком для любой эпохи равновесии. Платоновский человек, каким он должен быть, сливается с человеком, каков он стал в действительности. Напоминая спинозовскую максимуму «Ordo et connexio idearum idem act ac ordo et connexio rerum» «Порядок и связь идей – суть Те же самые, что и порядок и связь вещей в новой науке, Вико делает несколько иной акцент. Порядок идей должен соответствовать порядку вещей. Это и есть принцип перенесения логического порядка на исторический. Идеальный процесс философии должен найти себя в процессе историческом, не противоречия его составу и последовательности. Между тем, философия продолжает созерцать разум, науку об истинном, а филология ограничивается человеческим мнением и самоупоением собственной точностью, и ни одна не интересуется мнением другой. Итак, мы пришли к необходимости брачного союза когитата эт виса Бекона, мыслимого и видимого, истин разума и истин факта Лейбница. Восьмое. Истина, которой философия оснащает филологию. Мы говорили о том, что филология находит свое оправдание в философии, идеях, которые она поставляет, в то время как филология дает факты. Без этого симбиоза непонятны ни та, ни другая. Так каковы же принципы, характеризующие философию, какова грамматика исторического универсума? В новой науке Вико перечисляет 10 оснований, согласно которым можно анализировать жизненный мир нации на почве науки, которая, говорил еще Аристотель, должна быть вечной и универсальной. Поэтому он озабочен установлением некоторых аксиом или теоретических универсальных принципов для придания рационального статуса исторической науке. Так что же понимает веко под вечной идеальной историей, интерпретировать которую дано лишь философии, а филологии принимать к сведению? Он исходит из предпосылки о том, что через все изгибы и отклонения человеческая история реализует некий гражданский порядок. Речь идет о созидании великого града рода человеческого. Это факт. Однако философию заботят не только факты, она исходит из идеального мира. Ее предмет – идеальная необходимость, направляющая первые робкие шаги примитивных людей в сторону цивилизации. Веко находит эти признаки в институтах семьи, религии, ритуалах погребения. Все это развивается в определенном направлении, не сводимом к чисто эмпирической данности. Существо, по сути, созидательное, человек мог развиваться как в векторе добра, так и зла, справедливого и несправедливого, правды и лжи. Невозможно объяснить выбранное примитивными племенами направление, если не уяснить себе титанические их усилия и нечто трансцендентное, толкавшее их в том, а не в другом направлении. Человек создавал себя по законам справедливости, умеряя страсти и преодолевая инстинкты. Здесь необходим теоретический потенциал Платона, чтобы понять ведущую роль идеалов справедливости и красоты в прогрессии. История свидетельствует, сколь тяжким и мучительным был путь завоевания этих идеалов, как если бы некий вечный свет вел народы по верному пути. Именно о той или иной степени приближения к идеалу и следует вопрошать исторические документы, если речь идет о филологическом исследовании. В истории правит не случай, как полагали Эпикур, Гоббс и Макиавелли, но факт, о чем догадывались стойки и спиноза. Случай не может объяснить порядка, медленно, но верно утверждающегося, но свобода, которую трудно оспаривать, необъяснима одним лишь фактом. Ведь человек мог выбрать иной путь, и в самом деле мы знаем примеры погибших цивилизаций, которые, едва успев родиться, исчезали с лица Земли. Вико предпочитает говорить об участии в вечной идее, которая сначала смутно, затем все более отчетливо заявляет о себе в росте цивилизации. «Все, что вне естественного состояния, не может ни укорениться, ни прорасти». Ничто не остается надолго, не будучи выражением фундаментальных ценностей человеческой жизни. История не дает исчерпывающих объяснений, почему, например, мораль основана на мнении, право – на силе, а социальность возникает из утилитарности. Необходимо допущение предсуществования определенных ценностей, далее которых невозможно углубляться, ибо нет ничего более изначального, даже если слабо выражено. Исторические раскопки максимум могут дать убеждение, что традицию создает лишь то, с чем реальный человек срастается, как со своим. Кроме того, Вико формулирует другой фундаментальный принцип – Природа вещей такова, что они рождены определенным временем в характерной для него упряжке, поэтому они такие, а не другие. Так мы получаем путеводитель действенного понимания исторических феноменов в их генезисе, с точки зрения условий рождения события, в том числе изменений предшествующего периода с участием людей, героев события. Этот принцип характеризует историко-социальный ракурс анализа природы человека-производителя, который, производя, меняет среду обитания и заодно самого себя. В таком контексте уловить генезис исторического феномена значит уточнить обстоятельства его происхождения в их неповторимом стечении, понять социальную атмосферу как мезансцену с живыми актерами. Такая теоретико-эмпирическая установка настраивает исследователя не приписывать героям прошлого фальшивых атрибутов и иллюзорных потенций, но трезво оценивать и высвечивать черты, реализованные в институтах. Характеристики, неотделимые от субъектов, отмечает Вико, спровоцированы изменениями, связями, в лоне которых они родились – Субъективные характеристики, таким образом, нельзя установить априори, но их можно получить методом раскопок, обнаруживая следы в измененных пропорциях, сохраняя верность схеме константе, человек-институт. Историко-социальная теория веко полагает незаконным рассмотрение исторических фактов, независимо от человека, а человека вне исторических эффектов, виновником которых он стал. Идеальный проект запрещает растворять человека в империи фактов, аннигилировать его в океане бессвязных событий, но и навсегда прощается с чисто абстрактными принципами, безразличными к модальности действия и конкретности. Теоретический фундамент разработанный философией, будучи грамотно примененным, раскрывает филологию триединством. Первое. Вечная идея или идеальный проект, сумма его ценностей, справедливость, истина, сакральность жизни – все это есть уже у Платона. Второе. Их сплетение в человеческом уме. В противном случае необъяснимы постоянство некоторых исторических событий и традиций, ими образуемые. Третье. Наконец, необходима реконструкция генезиса событий, рождение и смена эпох. Герои которых – люди. 9. Точность, сообщаемая филологией философии. Философия знает приблизительно истину. Филология – царство точности. Что значит точность? В девятом пункте таблицы достоинств, ценностей, мы находим разъяснение – Те, кто не знает истины вещей, стараются придерживаться достоверного. Раз они не могут удовлетворить интеллект знанием, пусть, по крайней мере, воля опирается на сознание. Сознание на самом деле является низшим уровнем эпистемологии, и его можно принять за основание действия лишь тогда, когда знания недостаточно глубоко. Филология по веку господствовала весь период, пока наука еще не стала основанием действия, а человек мало сознавал природу вещей и последствия своих действий. Но теперь какова же специфика филологии? Традиции образуют первую сферу ее применимости. Народные традиции должны иметь свои общественно значимые мотивы, претендующие быть «истинными», лишь поэтому сохраняемые народами длительное время. Ясно, часто в традиции мы находим сплетение разумного с суевериями, поэтому задача филолога – отсеять и освободить от плевел и позднейших напластований, сокрытую в народной традиции истину. Критическая работа по уяснению специфики исторического момента, выражением которого она является, возможна лишь при условии предельно внимательного чтения документов. Отсев информации при таком подходе не приведет к пренебрежению реальностью, отраженной в понятиях и концептах. Вторая важнейшая сфера филологии – язык. Широко распространенные выражения – свидетели более весомые, чем обычаи и нравы народов. Мимо них не должен пройти себя уважающий филолог. Вульгаризмы цены тем, что в них отложились примитивные, изначальные социальные формы жизни – Расшифровать их и сложно и похвально. Язык нации подчеркивает веко, лучше всего свидетельствует о самых первых временах мира. Кровная связь языка с жизнью радикальная, константа, вне этой связи ни язык, ни жизнь непостижимы. Поэтому, исследуя жизни в лингвистическом аспекте, веко не останавливается на вульгаризмах. Углубление в специфику национальных языков приводит, в конце концов, к необходимости некоего общего языка, точнее, ментального языкового пространства, общего для всех наций. Такой язык был бы в распоряжении всех народов, открытых общению. Речь идет, как видим, об изначально коммуникативной природе языка, сделавшей возможной человеческую историю. В этой связи Очевидно, что филология, занимаясь донаучным периодом истории, не утрачивает своей значимости и в так называемые «зрелые эпохи», поскольку без критического уточнения фактов невозможно никакое историческое исследование. Как следствие термины «филолог» и «филология» – синонимы понятий «историк» и «история», ведь общей становится задачей индивидуализации фактов – событий войны и мира, посредством которых человеческий проект мало-помалу реализуется. Достоверная в добротной латыни всегда значила определившееся, то есть индивидуализированное. В заключение важно подчеркнуть, что филология – наука, уточняющая факты с намерением выявления всей простонародной мудрости, в них содержащейся. Помимо грамматики – Это реконструкция в документальном материале языков, Установлений, значимых событий, а значит мира страстей, насущных потребностей и скрытой в них идеальности, всего того, из чего складывается история, какой мы ее знаем. В итоге расхожая мудрость, закрепленная в языке, филология, и идеальная мудрость, философия, в Союзе дают картину мира не бесформенную и хаотическую, а в модусе вечного идеального проекта, к которому устремляются народы. Десятое. Люди как герои истории и гетерогенность целей. В ночной тьме среди мрака, скрывающего от нас далекую древность, читаем мы в новой науке, вспыхивает вдруг тот вечный неугасимый свет, свет истины неоспоримый, что этот гражданский мир создан людьми, и они могут поскольку должны найти его начало в превращениях самого разума человеческого. Таким образом, человек и только он – герой истории. Но каковы же черты ее узнаваемости и как она меняет человека? Прежде всего, следует напомнить, что человек – существо общительное, его социальность не благоприобретенная, а врожденная черта. Движимый страстями и эгоистическими целями, человек, если бы мог, жил один. Тем не менее, хотя совместная жизнь, требует обуздания страстей, люди все же объединились. Это значит, что социальное измерение жизни вошло в природу человека, и мы можем даже определить его как социальное животное. Помимо того, он еще и свободен. Человеческая воля по природе своей самая неопределенная, в ней человек находит себя, и определяет с помощью здравого смысла представление о насущности и полезности этих двух источников естественного права народов. Вместо судьбы стоиков и случаев пикурейцев веко делает центральным понятие воли. История вовсе не продукт космической необходимости или чистой случайности. Ни то, ни другое не объясняют исторической поступе. Она такова, какой ее желали люди». Впрочем, в рамках имевшихся в их распоряжении условий и подручных средств. Человеческая воля неопределенная по природе и лишь в действии проявляет себя, обретая очертания. Теперь мы видим некоторое противоречие с другим тезисом. Этот мир, без сомнения, рожден разумом, во всем отличном и превосходящем по целям человеческий разум и его намерения. Несмотря на это, Вико утверждает, «Все, что не делается, делается разумными людьми, и на основе выбора вовсе не случайно с постоянством». Чтобы понять это несоответствие, необходимо иметь в виду теорию гетерогенности целей, всякий раз уточняя отношения между людьми и институтами, ими созданными, но влияющими в свою очередь на людей. В животном состоянии, пишет Вико, человек любит себя и все, что его сохраняет, жену, детей, обиталище. Собственно, все эти эгоистические интересы преследуются вполне сознательно. Живущий обособленно хулит и лелеет свой покой, но вождь племени заботится уже об интересах клана. Такое смещение в психологии объясняется разными включениями в системы социальных связей. Невозможность обладания всеми благами толкает человека к желанию должного». Представление о собственном интересе определено его окружением, институтами. Это причина, по которой его действия, предпринятые в личных казалось бы целях, продвигают к другим, сверхличным целям. Получается, что человек создает институты, а те, в свою очередь меняют создавшего их человека. И это тот самый путь, на котором утверждаются скрытые потенциальные возможности, идеальные семена, о чем человек, сквозь которого они прорастают, поначалу и не подозревает. История созревает не вопреки человеку, просто она углубляется в те его потребности, которые как бы написаны у него на роду, делая именно их предметом его неусыпных бдений. Понятно теперь, что невозможно понять установление без глубокого знания человеческой натуры, и наоборот. Человек меняется во времени и вместе с ним, будучи его продуктом. Но и сама человеческая мысль меняет постепенно человеческую природу, развивая ее. Так матримональный институт научил дикого человека удовлетворять свои страсти по-новому, а его природа обогатилась чувством любви, возможно, новым эмоциональным состоянием. Это последнее становится полюсом других настроений, чувства собственности, например, и рожденных на его потребу институтов. Будучи поначалу подспудными течениями, они со временем становятся стимулами поиска и борьбы за обладание рожденными ценностями. Гетерогенность целей, таким образом, выступает центральным тезисом исторической интерпретации Вико, показывая, насколько сложны и извилисты тропы человеческого сознания и как непросто разобраться в их сплетениях. Лишь в конце пути мы приходим к самим себе. Сначала мы чувствуем безотчетно, потом с недоумением взираем на пережитые чувства, наконец на закате жизни рефлектируем их разумом чистым и беспристрастным. 11. 3 возраста истории. Эпоха богов, эпоха героев и эпоха людей. Эти три возраста замечает веков беги мировой истории. Первый возраст людей диких, бесчувственных, тупых полуживотных. Он отмечен преобладанием грубых чувств без особых затей рефлексивного плана. Предметы интересуют примитивных людей не сами по себе, а постольку, поскольку несут страдания или удовольствие, возбуждают или подавляют. Здесь момент субъективности минимален. Это не только время чувства, это эпоха богов, ибо по неспособности размышлять природные феномены отождествляются с божественными. Подросток человечества силен телесно, в нем бушуют страсти, небо кажется ему огромным одушевленным телом, потому и имя ему – Юпитер. На языке молнии и грома он выражает свои одобрения и неудовольствие, а потому нравы первых людей, само смирение и религиозный трепет. Так родилась поэтическая теология. Науке этих людей греки дали точное название – теология, наука о языке богов. Это самая прекрасная сказка из знакомых нам – Сказания о Юпитере, царе и государе-батюшке, повелителе людей и богов. В рамках поэтической теологии первые монархии были земными богами, потому и названы государство-теократиями. То было время золотое, эпоха оракулов, провидцев, древнее которой мы ничего не знаем. Теократическое правление было основано на отеческом авторитете, легитимность которого отсылала к божественному праву, то есть к максиме, так хотят боги. Мы перед лицом унитарного образа поэтической теологии, теократического режима на основе божественного права, метафизика социологического единства. Начиная свои размышления с примитивных народов, Вико оказался в конфликте с учеными-мужами своего времени, для которых история простиралась от Платона до Бекона. Философ признает, да, трудно войти в образный мир древних народов, их умов, где не было ничего абстрактного, утонченного, духовного, но их сращенность с чувствами, телами, сделала возможным рождение гуманистической мысли с ее идеалом о духотворенной плоти. Век героев – второй возраст человечества. Его характеризует преобладание фантазийного над рациональным. Первые сообщества людей в целях защиты от агрессии кочевников добровольно подчинялись авторитарному игу племенных вождей. Племена все время пополнялись теми, кто искал убежища и защиты. Из беглых рабов, объединившихся в группы, выросли первые формы организованной жизни». Для защиты внутреннего порядка и в приготовлениях к возможным столкновениям с чужаками возникло так называемое героическое право и религия силы. Мы имеем дело с непререкаемым авторитетом силы, ибо герой выражает волю богов, с которыми, как известно, не спорят. Эпоха, о которой идет речь, полна вражды. Внутренняя сплоченность достигается путем выталкивания всего деструктивного вовне. Героический мир воспет Гомером, в его поэмах мы находим идеал мужественного воина и анонимной коллективной мощи. Можно ли на этом основании считать его Илиаду документом философской рафинированной мысли, как многие считают, призванным приручить свирепого зверя, толпу? Виконь склонен так считать, ибо это противоречит принципу единства истории со всем, что характеризует ее возраст. Фантастические элементы, образный ряд и стройность эпизодов консонируют с жестокостью как нормой жизни, очарованностью кровью, своего рода гибельным восторгом. Отроки по ментальности, но полные силы воображения, кипящих страстей, Гомер и его герои были как бы одной группы крови, в этом смысле эпохальной. Если поэма, например, настолько хороша, что становится выражением типа «социальности», то мы не можем не сказать, что Илиада отсылает к эпохе поэтической, героической, воинственной, где игры наслаждения были в перемешку со смертельной опасностью. Здесь нет и в помине блеска и роскоши, свойственных республикам и аристократиям, где гражданскими почестями были осыпаны благородные и знатные. Третий возраст, эпоха людей или всепонимающего разума, долгий путь борьбы городов и народов между собой, пока, наконец, не было достигнуто узаконение семейно-брачных институтов и гражданских прав. С течением времени тщетность эгоизма стала внятной разуму. Он пришел к выводу, что и плебеи, и знатные одной человеческой породы, и те, и другие могут войти в пространство цивилизации. Так в Риме вековая схватка патрициев и плебеев, которых греки называли а и какое, трансформировалось в диспут, риторику, наконец, философию. Такова картина, в которой Вико отслеживает дорациональные зерна, преобразованные в развитии, в сложный мир логики и философского дискурса. Путь от фантасмагории к метафизике, от чувства справедливости к истине – тематизированный в понятиях «восхитительный сезон созревания разума», представлен греческим полисом и философией Платона. Наконец люди пришли к критическому сознанию. Идеалы, принимавшиеся древними людьми безотчетно, попали под прожектор исследовательской мысли. Это время человека понимающего, а потому умеренного, рассудительного и доброжелательного, человека совести, разума и долга. «Право его не менее человечно, все равны перед законом, ибо рождены равно свободными. Все или большая часть городских властей справедливы, а потому они на страже народной воли, и перед лицом монархов равны все подданные по закону, различны лишь в гражданском состоянии». Речь идет об изменениях не в смысле исчезновения типичного для предыдущих эпох, а в смысле укрепления дисциплинарно-рационального пространства. Не отказ, но обогащение и интеграция. Метафизика природы стала метафизикой разума. Отражение этого превращения мы увидим в социальных, религиозных и гражданских институтах. Двенадцатое. Язык, поэзия и миф. Как заметил А. Польяро, в виконьянской новой науке теории языка отведено особое место. Это ось, вокруг которой, даже если не всегда органично, отстроено грандиозное оборочное сооружение неаполитанского мыслителя. Язык и в самом деле в его различных конфигурациях отражает все виды человеческой активности. Именно посредством языка улавливается единство семьи человеческой. Он и вместилище универсального, и изначальный репертуар образов, хранилище бессознательного и неформулируемого. Все это можно найти в грамматических фигурах, метафорах. Грамотный филологический анализ способен привести к пониманию внутренней логики изменения религиозных и гражданских институтов не как исторических реликтов, а показывая их в живом процессе преодоления. Язык не принимается волевым решением. Преданный как коммуникативная диспозиция, язык медленно формируется под давлением насущных потребностей народа, проблем, подлежащих немедленному решению. По причине этой своей надприродности язык стал проводником поведенческого мира древних народов. Вспомним, что простонародные наречия ярче всего прочего характеризуют по мнению веко и время и нравы. В поисках генетических форм языка веко предпринимает поиски этимологического плана. Ум человеческий рождается вместе с чувством потребностью увидеть себя самого как бы извне телесного с немалыми усилиями рефлексивного плана. В этом универсальная ценность этимологии во всех языках, вокабулы которых переносят телесные характеристики, на значение другого, ментального и душевного плана. Например, известны выражения «за небесье» или первоначально «передние и задние глаза и плечи», «голодные глаза», «открытые на все рот», «губы-вазы», «зубы-гравли», «борода-корневище», «влюбиться как растение». Все это говорит лишь об одном – невежественный человек дает универсуму правила. И Берлин комментирует наблюдение так. Когда мы говорим «кровь закипает», это, конечно, метафора, но для древнего человека гнев в буквальном смысле означал кипение крови в жилах. Грабли выполняли ту же функцию, что и зубы, а устье – уста реки. Земля в рельефе имела как бы шею язык, вены – минералы и металлы. Земля, конечно, имела внутренние органы. Дубы никак не обходились без сердца, небеса улыбались и хмурили брови. Ветер, понятное дело, приходил в ярость, и вся природа жила и сочувствовала. Но прежде этих анатомических подробностей языком был жест, в том смысле, что изначально общение устанавливалось через движение. Так три колоса в руке нашего предка или три выстрела означали три года. Естественное отношение идеальных понятий демонстрируют иероглифы и идеограммы. Не умея создавать абстракции, древние люди как бы портретировали их с помощью фантазии. Вико таким образом против трактовки иероглифов, как сознательно создаваемого герметического языка для сокрытия религиозных истин от непосвященных. Научный взгляд на древнюю египетскую историю не оставляет сомнений в том, что объективной возможности развития концептуального знания не было, а потому не было и предмета сокрытия. Идеографический язык оснащал естественные связи объектов, а не конвенциональные. Следом за языком жестов и иероглифов идет язык песни, перерастающий позже в речитатив и прозаический язык. Песня, обладая определенной композицией, ритмом и рифмой, лучше всего характеризует поэтический дух эпохи. Свои сильнейшие чувства, боли ликования люди всегда доверяли песне, самому экспрессивному средству. Убежденный в том, что первые рефлексии взрослеющей души были малооформленными и незрелыми, Вико полагает поэзию адекватной формы выражения дологического и алогичного познания. Несогласный с греческой трактовкой поэзии как несовершенной имитации реального и катартической ее направленностью, он все же видит автономность поэтического творчества, независимого от разума и вполне оригинального вида активности. Позже Эвико уточнит, что поэзия вовсе не изобретение утонченных умов, не мудрость, выраженная в мнемотехнике, но скорее непосредственно выраженная форма коллективного сознания, объединяющая нас с нашими предками. Гомеровские поэмы – это голос всего греческого народа, а не только одного поэта. «Мир поэзии – божественный мир». Три века истории соотносятся с тремя формами языка. Язык боков артикулирован минимально. Это немое время. Язык героев наполовину нем, наполовину артикулирован. Язык разума максимально членоразделен и искусен. Минимально нем. Ясно, что речь не идет о разборке стадий, скорее о сохранении впитывании предыдущей эпохи последующей. Как море принимает в себя мягкие воды рек, так и язык более зрелой эпохи абсорбирует уже бытующие наречия, втягиваемые силой течения. Божественный Платон немало преуспел в понимании этих процессов. С поэзией, по мнению Вико, прекрасно гармонируют мифы. Напрасно Вольтер называл их изобретениями диких мошенников, ведь мифы правдивы и точно рассказывают о нравах тех далеких времен. Не имея, по счастью, логических абстракций, наши предки умели передавать свой опыт через фантастические универсалии. Мифы поэтому можно назвать природным выражением метафизических понятий, риторические формы, находимые в них, неразвитые пока, доносят до нас свой особый стиль мышления. Так, например, миф о Эзея и ариадне отсылает нас к первым морским путешествиям. Ариадна символизирует искусство мореплавания и навигации – Дедал – Эгейское море. Минотавр – знак первого расового конфликта, ведь он – плод кровосмешения. Марс, раненый Минервой, намекает на полное поражение плебеев и торжество патрициев. Церцея, конечно, утверждает собой господство разнузданной страсти, где уже нет места и подобию идеального. За этот ярко выраженный реализм английский философ Берлин назвал веко историческим материалистом, фантастически гениальным. Кадм, Ариадна, Пегас, Аполлон, Марс, Геркулес – каждый из них дает ключ к пониманию какой-то социальной перемены. Все, что слишком рациональным ученым того времени представлялось причудами варваров – крылатые кони, кентавры, дриады и прочее – для веку означало усилия наших предков – по комбинированию определенных функций и идей в одном конкретном образе. Необходимо напомнить, что Веко признавал автономность этих ранних культурных форм в том смысле, что любая фаза исторического развития, какой бы примитивной она ни была, имеет свою логику и особое обаяние. Несказанно оценивать предшествующую эпоху с позиции последующей, как нельзя ругать зиму за то, что она не так ласкова, как весна. Тринадцатое. Проведение и смысл истории. История – творение человека, но правда и то, что она – творение Бога. Хотя люди и создали национальный мир сами, но так, как того хотел разум, на их разум не похожий, иногда им вопреки и всегда сверх полагаемых ими целей, говорит Вико. Каково же отношения между этими двумя зодчими историей? Речь, конечно, не идет о вмешательстве проведения извне или со стороны в духе фатализма. Веко отмежевывается как от исторического детерминизма, так и от чудотворного провиденциализма. Под проведением он понимает некий идеальный проект вечной идеальной истории, поверх которого заметен исторический бег наций в их рождении, прогрессе, упадке и конце. Короче, речь идет об идеальных ценностях, справедливости, доброте, сакральности жизни и мира, утверждаемых исторической поступью. Уже первые люди несли в себе ростки гуманности. Разве это не говорит об идеальном плане? Если исключить фатум, в котором нет места свободе, если исключить случайность, иначе трудно спасти порядок, то не остается ничего другого, как принять божественного зодчего с его проектом. Ведь если бы примитивный человек был звереобразным, то есть без догадки о назначенном смысле и конце, то социальные нормативные институты никогда бы и не возникли, у животных и впрямь этого нет, а истории бы просто не было. Значит, и в эпоху богов, и в эпоху героев люди обладали неким спонтанным чувством участия в истине, в противном случае никогда бы оно не переросло в себя сознающее познание». Поэтическая активность достаточно быстро привела к причастности к идеальному, ведь в поэзии важна техника проектирования, как, впрочем, и вдохновение. В самом деле настоящий поэт во всем находит искусность, и что бы ни делал, все делает вдохновенно. Это ситуация идеального единения человека с проведением, подобно тому, как в искусстве едины техничность и вдохновение. Проведение воздействует на людей через идеальный проект, который не дело ни рук человеческих, ни истории. Идеалы справедливости, добра и правды в истории то реализуют, то им изменяют, но они ни во власти ни людей, ни под крылом истории.